пробовать? Она легонько прикоснулась. — Не надо, — хрипло сказал Петр потом. — Что-то есть сегодня. — Катя, что? — тихонько спросила она. — Тебе самой-то все это нравится? — Что? — Не прикидывайся. — Пьески. Он почувствовал, как Катя на миг напряглась, Но в следующий миг ее голос прозвучал ровно, совершенно спокойно. — Я привыкла, Паш, как ты и говорил. Другой принял бы это за чистую монету, но Петр, даже пребывая в смятении чувств, уловил глубоко запрятанную фальшь и втихомолку продулся. Нормальная женщина, не находящая никакого удовольствия в забавах погорелого театра. — Так уж привыкла, — спросил он. — И когда Марияшка тебе под юбку лазит, что-то мне показалось, будто особенного творческого энтузиазма у тебя этот допрос партизанки не вызвал. В конце-то концов, ты же у меня нормальная баба. Это я, похож, заигрался. Ресницы, касавшиеся его щеки, легонько ворохнулись. Ну, — Но признавайся уж. Сказал он Кате на ух. Не вдохновляет. Она вновь легонько напряглась. Тебе откровенно? а как еще? Что с тобой? Да ничего. Решил произвести переоценку ценностей. Говорят, человек меняется раз в семь лет. Ну, цифра, может, и не особенно точная, но мысль, по-моему, верная. Знаешь, если откровенно, Катя помолчала, потом, видимо, ободрившись, заговорила увереннее. Если откровенно, ничего нет такого уж плохого в экспериментах и забавах, если вдвоем, только вдвоем. А все остальное, ты знаешь, от Марьяшкиных лапок или от палача немного воротит. и замолчала, словно испугавшись, что раскрыла душу больше, чем следовало. — Очень мило, — подумал Петр, — еще и палач какой-то в репертуаре объявился. Очень хочется надеяться, что и эту роль исполняет вездесущая Мариана, иначе начнешь думать о родном брательнике вовсе уж не лестно. — Ну и правильно, — сказал он. — Сколько раз мы уже... Побывали за ядлыми театралами. Я сам не помню в точности. Голова слегка поболевает. Она старательно задумалась. Ну, раз в неделю, иногда два. Года полтора. Это будет... Ну, ладно. Не будем вдаваться в цифирь, — сказал Петр. И пожалел ее. Полтора года подобных забав... Кого хочешь, ввергнут в мизантропию. Просто удивительно, что она еще держится. — Кать, ты очень обидишься, если мы с этой забавой завяжем? — спросил он. — Ты серьезно? — А почему бы и нет? — Хватит. — Поразвлекались. — Когда она тебя сегодня лапала, у меня что-то в душе перевернулось, честное слово. С мужиками в возрасте такое случается. Хлопнет что-то по башке, вот как со мной и произошло. И начинаешь многое переосмысливать. Знаешь, пока я неделю валялся в больнице, много передумал. Ну, короче, Катенька, не закрыт ли нам занавес? Цирк сгорел, и клоуны разбежались. Конечно, если ты горишь желанием и дальше изображать звезду подиума... — Не горю, милый, — сказала она, решившись, — надоело. — А ты уверен, что тебе... — Этого больше не надо. — Уверен, — отрезал Петр. — Точно тебе говорю. Катя прижалась к нему, положила голову на локоть, с явственной надеждой в голосе произнесла Паша. — Очень хочется верить, что это у тебя не от коньяка. — Ну, сказал же, переоценка ценностей. — Что ж ты делаешь, оглоед? — рявкнул внутри, остерегающий голос, олицетворяющий здравый смысл, Побудешь благородненьким, дашь ей, фигурально выражаясь, вольную, а потом опять появится Пашка и запустит цирк по-новой. Но ведь с Пашкой можно потолковать по-мужски. Или... А почему, собственно, эта мысль должна выглядеть чем-то заведомо неприемлемым? Пашка сам говорил, что всерьез собирается с ней развестись, когда предлагал не церемониться и преспокойно иметь Катю, когда захочется и как захочется. В его голосе не было ни сожаления, ни ревности, ни следа подобного. Ее вовсе не придется отбивать, уводить, она будет свободна. Но как ей объяснить? А может, ничего не объяснять? Появиться однажды... в своем подлинном обличье. Еще не факт, правда, что она решится, согласиться. Кира, — вспомнил он с виноватым укором. Ох, Кира, а что Кира? В конце-то концов перед самим собой лукавить не стоит. Это подвешенное состояние уже давно встало поперек горла, и ее затянувшиеся колебания и капризы — Ну, В конце концов случалось подобное в мировой практике. Все знают великую пьесу Шекспира о юных влюбленных. Но мало кто помнит, что до встречи с Джульеттой у Ромео была, выражаясь языком современной молодежи, закадренная герла, постоянная подруга, о которой он во мгновение ока забыл и никогда уже не вспоминал. «Джульетта сразила его, как солнечный удар, как молния. Это жизнь, так случается. И ничего нельзя с собой поделать, Катя. Катенька!» Катина губы скользнули по груди, переместились ниже. Она добросовестно пыталась помочь, окрыленная к тому же неожиданным известием о закрытии театра. Именно это... Его и остановило. Как ни туманилась голова, не хотелось получать это исключительно в благодарность за отмену бездарных эротических пьеск. Петр, насколько мог мягче, отстранил ее голову. «Катенька, не стоит сегодня. Я и в самом деле что-то подустал. На природу бы, с костерком и лесным воздухом. Ох, Савельев!» шепнула она с яственным счастливым придыханием. «Сдается тебя, и в самом деле крепко приложила головушкой, если ты начал мечтать о вылазке на природу. Давно я за тобой не замечала таких желаний».